Я помню про детей и поэтому всё в мире сделала бы, чтобы спасти их. Но я сама не знаю, чем я спасу их. Тем ли, что увижу от отца или тем, что оставлю с развратным отцом? Да, с развратным отцом. Но ну, скажите, после того, что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возможно?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 В это время в другой комнате, вероятно, упавший закричал ребёнок. Дарья Александровна прислушалась, и лицо её вдруг смягчилось. Она, видимо, опомнилась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и быстро вставшая, тронулась к двери. Ведь любит же она моего ребёнка. подумал он, заметив изменение её лица при крике ребёнка моего ребёнок. Как же она может ненавидеть меня? Долли, ещё одно слово, проговорил он, идя за ней. Если вы пойдёте за мной, я позову людей, детей. Пускай все знают, что вы подлец. Я уезжаю нынче.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 от домашних забот, которые обступали её, как только она выходила. Уже и теперь в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и матрёна Филимонна успели сделать ей несколько вопросов, нетерпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить. Что надеть детям на гулянье? Давать ли молоко? Не послать ли за другим поваром?